пытливые умы. Мор поначалу незаметен, потом деспотичен и, наконец, внушает истинный ужас. Его симптомы уже хорошо описаны, надежно предсказуемы, вот только по-прежнему непредотвратимы. Первым уверенным признаком становится ощущение жара в суставах, жжения в глазах, ротовом аппарате, предельных органах, заднем проходе и легочных книжках. Далее следуют мышечные спазмы, особенно лап. Поначалу немногочисленные, запинки в речи, нервное пританцовывание не вполне оправданное, а потом конечности больной все хуже ей подчиняются, ведя ее невнятными, спотыкающимися и просто отчаянными, бессмысленными дорогами. Примерно к этому моменту, через 10-40 дней после первых невольных подергиваний, вирус добирается до мозга. В этот момент больная перестает понимать, кто она и где находится. Она воспринимает окружающих иррационально. На этой стадии распространены паранойя, агрессия и бегство. Смерть наступает еще через 5-15 дней, а непосредственно перед ней возникает непреодолимое желание забраться как можно выше. Фабиан довольно подробно описал мертвый город, который он посетил еще раз. Самые верхние ветки и расползающиеся паутины заполнены окоченевшими останками погибших с устремленными вверх и в никуда остекленевшими глазами. До появления первых четких симптомов вирус пребывает в организме своей жертвы в течение неизвестного времени, но часто вплоть до 100 дней, медленно проникая в тело больной без явного для нее ущерба. Время от времени заразившаяся испытывает жар или головокружение, но у них могут быть и другие причины, так что об этих приступах обычно не сообщают, тем более что до того, как эпидемия охватила большое гнездо, как это уже случилось, тех, кого заподозрили в болезни, изгоняли под угрозой смерти. В результате находившиеся в инкубационном периоде становились частью случайно возникшего заговора, участники которого старались как можно дольше скрывать признаки болезни. В течение этой ранней, якобы безобидной стадии, болезнь умеренно контагиозна. Находясь достаточно долго поблизости от заболевшего, паук с большой вероятностью заражается, хотя самым легким способом передачи инфекции становятся укусы обезумевших жертв в последней фазы мора. В большом гнезде уже было 6 заболевших на последней стадии. Их убивали при первом же появлении и на расстоянии. Уже, по крайней мере, в три раза большее число пауков находятся на промежуточной стадии и пока относительно них к согласию не пришли. Порше и другие утверждают, что исцеление возможно. Храмовые ученые молчаливо сговорились скрывать то, насколько плохо они представляют себе, что именно можно сделать. Порше старается как можно эффективнее использовать добытое Фабианом. получато доставлены из города, погибшего от эпидемии, и ей остается только надеяться, что у них есть иммунитет, И что он поддается изучению. Она их обследовала и взяла образцы гемолимфы, паучьей крови, для исследования. Но пока все ее линзы и анализы ничего не показали. Она распорядилась, чтобы жидкости, полученные от паучат, скармливали или вводили больным с промежуточной стадией. Некий способ переливания был разработан несколькими годами ранее. Из-за ограниченности иммунной системы пауков отторжение по группе крови проблемы не становится. В данном случае ее попытки результата не дали. При работе с болящими она старается как можно дольше оттянуть тот момент, когда станет собственным подопытным и использует Фабина для контактов с самцами тех домов, где уже царит мор. Известно, что самцы немного более устойчивы в плане заражения, в отличие от самок. По иронии судьбы, древняя наследственность связала изящество и выносливость их танцев ухаживания с надежностью иммунной системы, оказывая постоянное давление на естественный отбор. Пока все использованные Порше методы не дали результата, никому из ее соратниц не удалось ничего добиться. Она начинает уходить в спекулятивные отрасли, отчаянно пытаясь найти какой-то окольный путь, который спасет ее цивилизацию от погружения в варварство. Она провела в своей лаборатории почти весь день. Фабиан отправился передавать новую порцию растворов самцам из запертых лепрозориев, которые превратились зараженные дома. Она не особо верит в то, что эти растворы подействуют. Она чувствует, что дошла до предела своих возможностей, которые не позволяют ей преодолеть громадную лакуну невежества, обнаруженную здесь, на самом краю познаний своего народа. У нее гости. В других обстоятельствах Порше отправила бы ее прочь, но она устала, безумно устала и отчаянно нуждается в свежем взгляде. А ее гости и воплощают в себе свежий, пугающе свежий взгляд. Ее зовут Бьянка, и она раньше входила в сообщество Порше, Она – крупная перекормленная паучиха, покрытая светлой щетиной, и ее движения полны дерганой нервной энергии, что заставляет Поршу задуматься, заподозрит ли кто-то дурное, если Бьянка заболеет. Бьянка раньше тоже была храмовницей, но выполняла свои обязанности без должной уважительности. Ее любознательность ученого перевешивала благоговение жрицы. Она начала экспериментировать с кристаллом, а когда это обнаружилось, ее чуть было не изгнали из города за непочтительность. Порше и другие ее товарки за нее вступились, однако она лишилась своего положения в высоких слоях общества, потеряв как статус, так и подруг. Предполагалось, что она покинет большое гнездо или, возможно, умрет. Однако Бьянка удержалась и даже преуспевала. У нее всегда был блестящий ум, возможно, это еще одна причина, по которой Порше, исчерпавшая свои мыслительные возможности, ее впускает. И она торговала своими умениями, словно самец, служа менее влиятельным домам, а в конце концов образовала новое, свое собственное сообщество, составившееся из других недовольных ученых. В лучшие времена главные дома постоянно были готовы выразить им неодобрение или даже изгнать весь этот выводок, но сейчас всем все равно. У народа Порше другие заботы. Говорят, ты вот-вот найдешь лечение. Однако по Забьянке небольшая задержка в движениях очень хорошо передает ее скепсис. Я работаю, мы все работаем. Нормальная ситуация Порше преувеличила бы свои успехи, но она слишком утомлена. Зачем ты здесь? Глядя на Поршу, Бьянка хитро шаркает. Сестра, а почему я где-то появляюсь? Сейчас не время. Значит, Бьянка опять о своем. Порше горестно съеживается, а вторая паучиха подходит ближе, чтобы слышать ее приглушенную речь. Насколько я слышала, другого времени может не быть, говорит Бьянка почти вызывающе. Я знаю, какие сообщения приходят из других городов. И я знаю, сколько других городов уже вообще перестали посылать сообщения. Мы с тобой знаем, что нас ждет. Если бы у меня было желание и дальше думать об этом сейчас, я бы осталась у себя в лаборатории, отвечает ей Порша разгневанным притоптыванием. Я не допущу тебя к кристаллу посланника. У Бьянки дрожат педипальпы. У меня даже был мой собственный кристалл. Ты не знала? А храм прознал и отнял его. А я была близка. Порше не надо спрашивать, к чему она была близка. Бьянка одержима одной идеей – говорит с посланником, отправить ответное сообщение этой быстро движущейся звезде. В храме споры об этом возникают при каждой смене поколений. И в каждом поколении находится кто-то вроде Бьянки, кто не приемлет отрицательного ответа. За ним следят. Всегда. Порше оказалась в отвратительном положении, потому что если бы ее предоставили себе самой, она, наверное, поддержала бы Бьянку. Однако она находится под влиянием большинства. Именно так самые важные решения принимаются в тех случаях, когда великие и достойные стоят на одной паутине и спорят. Старая гвардия храма, жрицы прошлого поколения, считают послание священным и безупречным. Путь народа Порше состоит в том, чтобы лучше его ценить, познавать те скрытые глубины послания, в которые пока никто не проник. Не им пытаться выпиять в темноту, привлекая внимание посланника. Проходя в вышине, посланник наблюдает за всем. Вселенная упорядочена, и посланник – доказательство тому. С каждым поколением немного больше голосов выражают несогласие, но пока превалирует прежний стойкий мем. Ведь разве посланник и вмешался во время Великой войны с муравьями, когда никому не понадобилось просить о помощи? Если в планы посланника включена помощь народу Порше, тогда эта помощь придет без всяких просьб. «Зачем ты пришла ко мне? Я не пойду против храма», говорит ей Порша как можно решительнее потому что я помню тебя еще с тех времен, когда мы были настоящими сестрами. Ты хочешь того же, что и я, просто не настолько сильно. «Я не стану тебе помогать», – заявляет Порша, и ее усталость добавляет фразе непререкаемости. «Да и вообще, сейчас нельзя обращаться к посланнику с ответом. Нашим людям храм нужен как источник уверенности. Твои эксперименты, скорее всего, лишат их этого. И ради чего? Ты не добьешься желаемого, и это вообще недостижимо. Я хочу кое-что тебе показать». Бьянка неожиданно подает сигналы, несколько самцов вносят подвешенное между ними тяжелое устройство, двигаясь боком и ставят свою ношу на туго натянутый пол, который под весом немного прогибается. Давно известно, что некоторые вещества странно реагируют с металлами, напоминает Бьянка. При соединении в должном порядке по металлам и жидкостям идет некая сила. Ты должна помнить такие эксперименты со времен нашего обучения. Курьез и только, вспоминает Порше. Это используя, чтобы покрыть металл другими металлами. Помню, что какую-то муравьиную колонию убедили взяться за эту работу, и они создали удивительные вещи. Эта память из времен относительно невинной юности придает ей немного сил. Только очень много едких испарений. Такая работа подходит только муравьям. И что? Бьянка занимается своим устройством, которое напоминает те эксперименты из памяти Порше. В нем тоже есть отделение с веществами внутри других веществ, соединенные прутьями из металла. Однако у него есть и другие металлические детали. Металл вытянут и так тщательно, что толщиной напоминает шелковую нить. Эта металлическая нить туго закручена в колонну. В воздухе что-то меняется. И Порше ощущает, как ее волоски топорщатся, словно в приближении грозы. Это явление всегда порождает вполне резонный страх из-за того ущерба, который природный огонь может нанести городу. «Эта моя игрушка находится в сердце невидимой паутины», объясняет ей Бьянка. «С помощью тщательной регулировки я могу дергать нити этой паутины». «Ну, не чудесно ли?» Порше хочется сказать, что это чепуха, но она заинтригована, и идея какой-то всеохватывающей паутины привлекательна на интуитивном уровне. Как иначе они могут соединяться с... «Ты хочешь сказать, что эта паутина как раз то, через что с нами разговаривает посланник?» Бьянка мечется вокруг своего нового устройства. Ну, должен же быть какой-то контакт, иначе как бы мы получали послание? А храм все-таки не желает задумываться, послание просто есть. Да, я нашла огромную паутину вселенной, паутину, на которой посланник играет свое послание. Да, я могу отправить наш ответ. Даже для Бьянки такая похвальба смелая и пугающая. Я тебе не верю, принимает решение Порша. Если бы это можно было сделать, ты уже это сделала бы. Бьянка гневно топает. А какой смысл звать посланника, если я не услышу его слов? Мне нужен доступ в храм. Ты хочешь, чтобы посланник тебя узнал, заговорил с тобой. Значит, этим экспериментом движет эго Бьянки. Она всегда была такой. Всегда рвалась помериться лапами со всем на свете. Сейчас не время. Порша снова чувствует безмерную усталость. Сестра, у нас больше не осталось времени. Ты же это понимаешь, конючит Бьянка. Дай мне осуществить мой план. Я не могу предоставить это следующим поколениям. Даже если бы я могла передать это понимание, будущих достойных поколений просто не будет. Сейчас или никогда. Будут новые поколения. Порше не вышагивает эти слова, а только мысленно их складывает. Фабиан их видел. Живут как звери на руинах наших городов. Головы забиты пониманиями, которыми они не могут воспользоваться, потому что вся архитектура мира их матерей исчезла. И какой тогда прок от науки, какой прок от храма, какой прок от искусства, если выжили столь немногие, что им остается только питаться и испариваться? Наши великие понимания будут отмирать, поколение за поколение, пока оставшиеся в живых не забудут, кем мы были. Однако эта мысль не завершена, что-то не дает ей покоя. Она ловит себя на мыслях об отборе пониманий. Те потерянные выжившие, видимо, будут иметь какие-то давние понимания, которые будут помогать им при охоте. И те отпрыски, которые унаследуют эти примитивные понимания, станут новыми властелинами мира. Однако они унаследуют не только это. Порша вскакивает на электролизованной энергии, словно случайно прикоснувшись не к тому концу установки бьянки. Ей пришла в голову безумная мысль. Невозможная мысль. Мысль о науке. Она дает сигнал своим помощникам самцам и спрашивает, вернулся ли Фабиан. Он вернулся. И она требует его позвать. «Мне надо поработать в лаборатории», – говорит она Бьянке, а потом нерешительно замирает. Бьянка и так уже наполовину безумна. Она – опасный индивидуалист, потенциальный революционер, но никто и никогда не отрицал, что у нее блестящий ум. «Ты мне поможешь? Мне понадобится вся возможная помощь». Бьянка явно изумлена. «Для меня будет честью снова работать с моими сестрами, но…» Она не заканчивает эту фразу, но переводит взгляд на свою установку. Она отключена и больше не напрягает воздух невидимой паутины. Если мы добьемся успеха, если выживем, я приложу все силы, чтобы донести твою мольбу до храма. Еще одна бунтарская мысль, принадлежащая самой Порше. Если мы выживем, то добьемся этого своими силами, а не с помощью посланника. Сейчас мы остались одни.